Глава 3. Временные трудности. Неожиданно в логах проскочила информация, что сразу несколько моих мышей отбыли атакованы и погибли. Я тут же направил в этот сектор полевательницу и заодно дополнил воздушную разведку пиглетом. ругая себя за то, что не сделал этого сразу. Видимо, эти два месяца, которые мы провели в пустынных локациях с редкими монстрами, заставили меня отвыкнуть от опасностей густонаселённых ареалов. «Стойте!» — скомандовал я остальным, и вся процессия моментально перестроилась в полукольцо, замерев на месте и готовясь к нападению. «Похоже, это повстанцы!» — нахмурился Нари. «Бои сражения добрались сюда, черки!» «Что ещё за повстанцы?» — уточнил я. Это не те, которые выглядят как уроды с клешнями на хвостах. Мой маленький совёнок, баражирующий на высоте, как раз начал передавать мне картинку. Десяток странных гуманоидных существ, похожих на покрытых неприятного вида корост и павианов, со стервенением добивали моих уцелевших мышат. Действовали они, кстати, довольно странно. В лапах у каждого было минимум по одному огнестрельному стволу самых причудливых форм, но мышек-разведчиц, повстанцы, предпочитали убивать как раз теми самыми клешнями на хвостах. Не хотят привлекать внимание выстрелами. С другой стороны, они ведь не знают о том, что эти фантомчики с кем-то связаны. Вот чёрт, кто-то из них заметил пиглета. И громко взрыкнув, дал очередь из тяжёлого пулемёта. Совёнок ловко увернулся, но уже следующий выстрел срезал его полёт, и я потерял картинку. Что ж, будем знать, и плевать им стало, лучше держать на расстоянии. Так, конечно, я получу меньше деталей, но зато хотя бы общий план у меня всегда будет под рукой. "Тот такая хитрая каша", забормотал тем временем Пушистик. "За влияние в Реале сражаются два крупных клана. Собственно, это они друг друга бомбят, а повстанцы это те, кому такое положение дел надоело, и они воюют как против тех, так и других. По сути, объединившиеся друг с другом мелкие кланы. Мне плевать, что у них тут происходит", заявила Натари. "Если, конечно, Это не мешает нам двигаться к цели. А сейчас, как я понимаю, как раз такой случай. Внезапно выскочил из-за деревьев лазутчик с пулемётом наперевес, и я чёрка срезала одним единственным выстрелом, мгновенно опустив ему жизни до нуля. Но затем с трёх сторон на нас бросилась целая толпа обезображенных маслянистой коркой павианов, и нам пришлось слегка попотеть. Уровень у нападавших был заметно ниже, чем у нас, но зато их было попросту больше количественно. И вот тут я понял, зачем нашему пушистику и его родственничкам эти бесформенные плащи. На открытое пространство выскочил павиан-переросток с именем, которое я тут же забыл. Настолько оно было невзрачным. И обдал наших мелмокеанцев струёй пара из какой-то блестящей бурой трубы. За спиной у игрока по станце висел громадный металлический резервуар с циферблатами, трубками и другими маленькими деталями непонятного назначения. От него к трубе в руках нашего противника вёл гофрированный шланг, по которому к трубу поступал раскалённый пар. Наверное, если бы на пушистики не было этой странной защиты, он бы точно ошпарился, и неизвестно ещё, к чему бы это в итоге привело. Однако Нари невозмутимо вышел из парового облака и выстрелил в вегийца в упор из бластера. Даже мне пришлось отвлечься на остальных нападавших, что пытались взять нас в кольцо, помимо застреленного Анатори пулемётчика. На земле в разных скрюченных позах валялись еще трое. Призывав бронеходца и черепаху с Альдрагстрейна, я привычно перекинул с нее удвоение жизни на и без того живучего монстра, после чего этот добродушный с виду уолень принялся плющить запаньковавших павианов, которых оказалось в итоге гораздо больше десяти. Так-то он воин не очень, но с этими противниками такой вот крупный отвлекающий фактор очень помогает. Кажется, еще минут пять-десять и с павианами будет покончено. Бабах. Внезапно рвануло так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, а спустя буквально секунду я свалился на землю от ударной волны. При этом меня вдобавок ошпарило и хорошенько так приложило металлическим обломком. Вот тебе и окраинная планета без особых соперников. Скорее я почувствовал облегчение. Медицинский дроид по имени Лимон, которого я завёл взамен устаревшего Акакия Деловита, заращивал мои раны и ожоги. Я огляделся по сторонам. Примерно на том месте, где Нари сражался с парамётчиком, валялась бесформенная груда станков, придавленая обломками металлического резервуара. Похоже, пушестик пробил его или сделал ещё что-то, от чего диковинный агрегат разрыло в клочья давлением. Паровой удар прошёлся по всем участникам схватки, по нам и по нашим противникам. И теперь по поляне передвигались оглушённые родственники Нари, он сам и удивительно спокойная и невредимая Анатари. нападавшие же числом около двух десятков валялись звёздами вокруг нас и не шевелились хотя нет один всё же стонал и дёргал ногой в общем подавал признаки жизни Чего смотришь Мира Любила спросила супруга заметив мой взгляд Получвш ты месячный уровень как я тоже сможешь игнорировать все эти мелочи Да уж а ведь могла прикрыть и нас тоже но не стало отыгрывается за историю с противогазами Вот ни за что не поверю, что и Анаторий с её оботом местные умудрились застать врасплох. Наря, ты как? спросил я Пушистика, периодически трясущего головой, но в целом не особо пострадавшего. "Он в норме", беспечно махнул рукой Мелмекеанец. "Только в шахте теперь извенит. Представляешь? Промахнулся и вместо рожи попал куда-то в приборы. А это как заклинит и рванёт". "Ты ему выпускной клапан повредил?" еле ворочая языком, пробормотал полумёртвый Повян. «Давление возросло, и все, пшик!» «Так я тебя еще не добил, оказывается!» Возмущенно воскликнул Шази и прицелился в постанце из бластера. «Погоди!» — остановил я родственника Пушистика. «Добить поверженного врага всегда можно, а вот возможностью выведать что-нибудь не стоит пренебрегать. Ты кто такой?» Павиан, пытавшийся что-то сказать, внезапно замолчал и наморщил обезображенный лоб. Потом повернул голову в мою сторону и, устаившись мне прямо в глаза, заявил. «Читать не умеешь! Сальван Брикс, 380-й уровень, повстанец!» И ведь правда, голос мой прозвучал довольно странно, если сказать откровенно, но на контакт этот раненый павиан идёт вполне охотно. «Вы зачем на нас напали?» Спрашиваю, потому что на самом деле интересно. Глупо же вот так бросаться на компанию с альднуанкой тысячного уровня. «Вы думали, вы наёмники океанидов?» — огорошил меня Брикс. «Или Северного Хребта». «Это те самые кланы-гегемоны», — пояснил подошедший Нари, все еще тряся головой. А затем обратился уже к дергающемуся от судора к повстанцу. «А что, океаниды и северные теперь используют наемников?» «А ты думал...» — Барикс даже нашел в себе силы ухмыльнуться. «Тут же много всяческого зверя шастает. А после того, как на Гераме черт знает что началось, тут и вовсе проходной двор». «Да уж...» Это не очень хорошо сочеталось со словами пушистика о надёжности и скрытости этой планеты негодяев, но теневой бизнес, похоже, сыграл с ареалом злую шутку. Пока здешний канал на Гераму не прикроют, планета будет кишеть авантюристами всех мастей, причём в больших масштабах, нежели ещё совсем недавно. «Погоди-ка!» — Анатария распорвала плечи и уверенной походкой приблизилась к нашему новому знакомому. «Раз вы решили, что мы чьи-то наёмники...» Что тогда заставило тебя в итоге передумать? — Твой уровень, — Брикс закашлялся. Но тут же, чтобы поддержать свою линию бесстрашного повстанца, встрепенулся и важно хохотнул. — У наших боссов денег не хватит, чтобы нанять таких. Максимальный уровень игроков в нашем ареале — девятисотый. Может быть, девятьсот первый появился, не знаю, но выше точно нет. Неожиданно Нари шумно сел и чуть было не завалился на бок. Но вовремя поймал и удержал равновесие. Что-то мне нехорошо, пожаловался он, прямо об дерево приложило. И ведь знаю, что всё нереально, а ощущения не обмагнешь, проклятый реализм. Я отдал приказ стоящему без дела Панте Лимону, и тот быстро восстановил остаток жизни и Пушистику, излечив его заодно и от мнимого игрового сотрясения мозга, предлагая его уже добить, заявил повеселевший Найри, и двигаться дальше. вариэкс прикрыл глаза и мерзко захихикал, между делом обронив, что да, мол уже давно пора, а то ему и не поиграть, и не возродиться. Но я предложил решить вопрос по-иному. Много тут ваших, спросил я, подёргивая конечностями павиана. Сотни, буркнул в ответ тот. Тысячи! Вам не пройти. Наивно. Идти, если притащить сюда мой космический крейсер, да хорошенько вжарить наше приключение превратится в лёгкую прогулку. Вот только информация о нашем присутствии здесь наверняка дойдет до всех, кому надо и не надо об этом знать. А значит, можно поискать и не такие очевидные варианты. «Александр, дай-ка я его выпотрошу», — кровожадно попросил Шази, прерывая мои мысли. Потом, — помотал головой я, — и добавил, — может быть. Потребовав у Нари точных координат ожидавшего нас отряда, я отметил место на карте и изучил маршрут от той точки, где мы сейчас находились. Выходило довольно приличное расстояние, и если верить Бриксу, на нашем пути стоя я тысячи уродливых крабахвостых павианов. Вновь призвав Пиглета, всё-таки он не такой заметный, как огромная плевательница. И отправил его на разведку по заданному маршруту и убедился, что случайно выживший сладкий повстанец не врал. Дорога вела через открытое пространство, контролируемое павианами, и, как выяснилось, в этом не было вины Пушистика, а молниеносном марш-броске повстанцев Было известно только им самим. Брик, по всей видимости, передумал умирать, и вновь стал болтать на тему того, как они умно и главное хитро воспользовались разборками океана и северного хребта, заполучив целую локацию. Пеглита моего, кстати, опять сбили, так что в итоге пришлось отказаться от затеи с воздушной разметкой. Впрочем, всё, что хотел, я и так уже увидел, а наблюдать в режиме реального времени Нам не так уж и нужно, особенно если мы сейчас кое с кем договоримся. Ты ведь сможешь провести нас к Хромому замку, спросил я у Брикса. Пойти, вроде, в своих? Повиан даже захрюкал от хохота и затрясся, отчего корки на его лице лопнули, брызнув во все стороны какой-то неприятного цвета жидкостью. 10.000 кредитов, пожал я плечами. Маловато, конечно, но лучше сразу не бросаться деньгами. 15? Тут же трейгерол Брикс удивив меня своими скромными требованиями. «Двенадцать! Или я добью тебя прямо здесь и сейчас!» — прервала торг о нотаре. Я было подумал, что Павиан рассмеется ей в лицо, но он, на удивление, мгновенно передумал и согласился с предложением моей супруги. «У нас два с половиной часа, пока в игру не вернутся мои убитые товарищи и не сообщат о вас!» — заявил Брикс, потягиваясь и хрустя восстановленные понтельмоном суставами. За это время мы должны добраться до Храмового замка. Я вас буду представлять как туристов, а себя запишу в сопровождающие. Кстати, будьте готовы к необходимости давать взятки. Повиан довольно потирал лапками и хихикал. А я просто сказал в ответ что-то вроде хорошо и прямо у него на глазах обшарил трупы его соратников. И ведь что удивительно, мне показалось, что в глазах Повиана я прочитал уважение. Дрог оказался не богатым, Несколько тысяч кредитов, разнообразные пулеметы, парамёт, лечебные ампулы и парочки дешёвых зелий, которые я, без сожаления, тут же выбросил. Остальное можно будет продать. Уверен, на аукционе найдётся не один любитель редкого и экзотического оружия, который за тот же парамёт с удовольствием выложит кругленькую сумму. Тогда не будем терять времени, бодро сказал я, обведя взглядом остальных. Веди, Гец хмыкнул и пошёл вперёд, жестом предложив следовать за ним. "Зайдём по дороге на автостанцию и попробуем снять автобус", бросил он через плечо. "Попробуй договориться, и если получится, прибудем к Крамому замку гораздо раньше и без особых проблем". К этому моменту мы уже вышли из парка, и перед нами открылась широкая равнина с торчащими то тут-то, там-то строениями, похожими на вполне обычные земные мельницы и элеваторы. На вот неподалёку, в ржавых колоссах, открыто стоит чудовищный многобашенный танк, и картинка уже не выглядит столь идеалистической. Может всё-таки жахнуть с крейсера. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, успокаиваясь. Ещё выпадет такая возможность. Я думаю, что не раз. А пока. "Слушай, Бриккс", обратился я к нашему сопровождающему. "А ведь когда твои ребята возродятся, тебе точно не здорововать за то, что решил помочь нам. Не боишься?" А я с ними поделюсь, охмыльнулся Повиан, ещё сильнее убедив меня в том, что на этой планете явный непорядок с общечеловеческими ценностями.